Грей перехватил жесткий взгляд Вигра. Тот обвинял его в том, что Грей отдал преступникам ключи от мира. Альберт, видимо, заметил эту дуэль взглядов. Одержимой восторгом, он выступил вперед и шагнул на стеклянный пол. Из поверхности пола вырвались ослепительные электрические разряды,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 У него подогнулись колени, и он начал падать на пол. Сайхан черной кошкой скользнула к нему и подхватила, не позволив ногам вигра соприкоснуться со стеклом. Но Рауль еще не закончил с ними. Ствол его пистолета качнулся, и теперь был направлен на Кэт, стоявшую всего в трех метрах от него. Черный зрачок Дула смотрел прямо ей в глаза. — Не надо! — выкрикнул Грей. — Я не знал, что такое произойдет. «Но я знаю, какую ошибку сделал Альберт!» Рауль развернулся в сторону Грея. «И вот и слот ярости!» Но Рэйчел знала. Его эмоции вызваны вовсе не этой неожиданной и страшной смертью Альберта, а тем, что произошедшее до смерти напугало Рауля. Он не любил, когда его пугали. «Ну!» — прорычал Рауль. Грей указал на лабиринт, «Замочные скважине Нельзя подойти просто так!» Нужно следовать по дорожке, ведущей к центру лабиринта. Глаза Раули сузились. Ярость в нем немного поугасла. На смену страху пришло понимание. — Это звучит логично, — пробормотал он.